Костянский переулок тянется от Сретенского бульвара до Даева переулка. Современное название переулка до 1922 года Стрелецкого связано с существовавшей здесь в 17 веке свалкой костей, которые свозились с бойни Мясницкой Слободы. Продолжением Костянского переулка служит Ананевский переулок, выходящий на Садовое кольцо. Левая сторона переулка, прорезано выходами многочисленных переулков со Сретенки.